Глава восьмая. Эпигра. Вот теперь всем ясно, к чему приводит составление гербария. Этот хемул никогда не внушал мне доверия. Туви Янссон. Далее. Потом я спустилась к ольге. Это же моё задание, правда, присматривать за объектом, а не нянчить её любовников, особенно когда они сами этого не хотят. Вот. Зашла, убедилась, что подружка не рыхнулась и не собирается травиться, помогла помыть полы, утешила дружеской беседой и уложила спать. Поднялась к себе, поговорила с Кантером, собрала информацию, уложила спать. Сбегала к Юсу, поговорила с Артуром, собрала информацию. Посадила на горшок, уложила спать. Хихикнул Жак. Короли Господин Флавиус одновременно обернулись в его сторону и строго нахмурились. Молчу, молчу, посхватился болтливый шут. Ольга их так и не впустила, продолжил король. Вы же знаете, Кантор, он даже соваться не стал, а вот Артура хотел просочиться, но его она категорически не пустила. Выставила на площадку сундучок и гитару и повторила, что обоев скандалистов не желает видеть, потому как дикари, варвары и оголошённые самцы. Жак опять хихикнул. Замечательно, удовлетворённо произнёс Шиларк, как бы обращаясь сам к себе. Насколько серьёзно пострадал Кантер? Сам он уверяет, что совсем не серьёзно. Объективно, хмм, ну и знаете, я не доктор. На лбу цадины здоровенные, по всему телу россыпь синяков. Говорил, что дубинкой несколько раз приложили. Что там делается внутри, ну кто ж его знает. Заметно хромает, левая рука плохо действует. Ночью во сне стонал. Утром ушёл сам, стоятельно ни на что не жалуясь. Его хрен поймёшь. Куда ушёл? Не сказал, пояснила Хатанг, делая вид, что не заметила испипеляющего взгляда, каким родной начальник отреагировал на недостаточно светское выражение. Ждать, пока Кантер пожалуется, так можно и до похорон дождаться, встревожился Жак. Может, заслать к нему Терезу? Можно, но это не срочно, выхнул трубкой король. Кантор, конечно, не любит жаловаться, и он разумный человек, и дорожит своей жизнью. Если бы травмы оказались опасными, он сразу бы обратился к врачу. Да и пошел, наверное, или к доктору Кинг, или к Элмору, чтобы через него проконсультироваться с мэтром и страном. «А вдруг он у меня сидит и ждет?» — не успокаивался Жак. «Уймись, пожалуйста, а! К тебе Кантор с таким вопросом не пойдет, зная твои излишние впечатлительности. К Терезе разве что можно...» Но в таком случае дожидаться тебя он точно не станет. Теперь изложите мне обе версии предыстории этого безобразного скандала. С которой начать?» С готовностью встрепенулась Ха-Танг. «Все равно». Кантор говорит, что у Думы его поджидали трое на катафалке. Один отвлек вопросом, другой всадил отравленный дротик с каким-то парализующим зельем. Он успел принять противоядие, но пока оно действовало, его уложили в гроб и куда-то повезли. По дороге он оклемался, освободился от нарушечников, убил обоих сопровождающих, а третий куда делся, педантично уточнил король. Третий с ними не поехал, он пошел получать остальную сумму и доделывать с клиентом, как он выразился. Кантор полагает, что этот третий должен был отчитаться перед Артурой и пару раз стукнуть по морде, чтобы тот мог предъявить Ольге следы нападения. «М-м, понятно, дальше». Обыскав трупы, Кантор наткнулся на кошель с деньгами, который показался ему знакомым. Ольга когда-то купила сразу полдюжины таких в его присутствии. Из этого он сделал вывод, что с убийцами расплатился Артура, распсиховался и помчался бить морду. «Вместо того, чтобы спокойно пойти домой или к ближайшему целителю», — поморщился Шелар, которая вот такое нелогичное поведение всегда раздражала. «Он сам понимает, что дурость порол, но уж больно живое его задело», Ольга говорила, что Кантер был в ярости, когда заявился к ней и вряд ли владел собой. Вот и я о том же, недовольно похнул трубкой его величество. И как бы он выглядел, если бы не Ольгины истерика с разливанием воды и выкидыванием чемоданов. Никогда головой не думают, вечно идут на поводу собственных эмоций. А что сказала Артура, что Кантер напал на него с ножом и пытался убить? Вот болван. Кантер не пытается, Кантер убивает, если ему это нужно. Артура как-то объяснил своё противоестественное спасение. Говорит, что сопротивлялся, а потом убийцу спугнули неожиданные свидетели. Ещё утверждает, что кошлёк Кантру у него стащил, пока они боролись. Герой королевское раздражение приобрело особенно едкий оттенок. Оно сопротивлялось, боролось даже с Кантором. Ой, неужели Ольга не видит вопиющих несуразностей в его рассказах? Это она как раз заметила. И что она по этому поводу думает, что Артур из перепугу принял за кантера кого-то другого?